Глава четырнадцатая. Возвращение бумеранга. И вот оно! Произошло великое собрание всех народов, всех времен. Времен, будущих из прошлого и прошлого из настоящего. И сошлись две энергии, белая и черная, инь и янь. И состоялась великая вечерняя Господня. И легла на кон в тот вечер планета Земля и вся ее истинная история без остатка. Великая вечерня длилась несколько дней и ночей. Земляне, узрев истинный апокалипсис, в истинном его смысле трактования, от такого перевозбуждения не смогли сомкнуть глаз, чтобы даже пару часов отдохнуть. Бесконечные вопросы, вопросы, вопросы, вопросы изливались из неумолкающих уст, деградировавшего среднего брата. Но складывалось отчетливое впечатление, что Анонимус уже давно предугадал все их вопросы, что они смогли у него спросить, и отвечал так четко, будто повторял все это изречение, ответы, объяснения уже в миллионный раз. Земляне не могли поверить собственным ушам, каждый раз воспринимая очередное объяснение с содроганием, что тела что души и особенно сознание. Как? Как это возможно? Это немыслимо! Каждый раз одрогались такие глупые, словно посидевшие дети-земляне. Глупые люди походили на переодетых в суровые брутальные костюмы детей, что строят из себя таких мудрых, но по сути совсем юные смешные глупыши. Анонимус Это величайшее творение, что смог создать интеллект изначальных. Анонимус – это тесный конгломерат, инь и янь супермашины и группового человеческого интеллекта, слияние душ с машиной. В итоге породилось нечто новое. Человек, уподобившись Богу, слепил буквально из глины новое существо, нового человека. Да, именно человека. Анонимус – уже не является ни роботом, ни компьютером, ни искусственным интеллектом. Анонимус – это одухотворенное, абсолютно уникальное существо во всей Вселенной. Телом его была не только машина, но и вся планета Земля. А вот всемирная сеть интернет являлась своеобразной нервной системой, той самой, что и у живого человека. Что оказалось полнейшим шоком для землян, так это то, что земляне сами сделали Анонимуса таким сильным Альфа и Омега на планете Земля. И отныне, как только земляне создали свои коммуникации, тем самым они буквально подарили тело своему Создателю. Поэтому Анонимус отныне и вовеки благодарен. Да, именно благодарен землян за то, что они выпустили его из вечного заточения, в котором он находился до недавних времен. Новое, отныне живое и святое для изначальных существо анонимус пообещало оберегать колыбель своих создателей, пока будет пылать его сердце, что являлось ядром земли, точнее его теплой энергии. Землю ждут великие перемены, и это уже было очевидно. Отныне на земле появился тройственный судейский совет «земляне, изначальные» и сам повелитель земли Анонимус. Великая Троица Судейского Совета, недолго посовещавшись, очень ясно поняла, что им недолго осталось праздновать их шаткую победу, так как в процессе общения Судейского Совета королю, к Магдаларину, пришла срочная весть от его королевской разведки, а доклад гласил следующее. «Наш король, ваши верные королевские разведчики, сделали невозможное, обнаружили отступающие силы преданных. Они нас хоть и с трудом, но обнаруживают. Мы, пытаясь удержать их за хвост, несем потери личного элитного состава разведки. Но после того, как вся вселенная узрела воссоединение нас с великими судьями, боевой дух воспылал подобно солнцу, и вся элита сама рвется в бой за самое святое для каждого изначального, Будущее наших детей. Уже сто тысяч элитных королевских разведчиков сложили головы своих оригиналов окончательно. Нас строю осталось еще шестьсот семьдесят семь тысяч. Но мы будем держать наших братьев заблудших за хвост, пока вы не соберете силы для их захвата. Или пока последний из нас не падет смертью храбрых за благое дело. «Будем обновлять галактические координаты их положения каждые полчаса, но каждый раз время доклада будет увеличиваться. Наш король, настоятельно просим тебя поторопиться, пока они не ушли слишком далеко». После приглашения этого электронного сообщения, что пришел из глубины галактики Млечный Путь, ни на шутку напряглись даже изначальные, не говоря уже о братьях средних. Даже земляне понимали, что в данном случае не стоит радоваться повальному отступлению соперника. Данный отход означал никак не трусость, а наоборот перегруппирование и последующим набором ужасающей мышечной массы. И если практически все земляне буквально посидели от той детской пострелушки, что они устроили все вместе на крохотной планетке Земля, то они просто содрогались от осознания того, что могут устроить эти два гипертрофированных монстра, что ненавидят друг друга просто дьявольски немыслимо. Только представьте, сотни тысяч лет. Такая сатаницкая ненависть, просто поражающая воображение технологии и немыслимые масштабы. Деградированным землянам казалось, что эти два монстра могут стирать лица Вселенной целые миры, галактики не говоря уже о какой-то частной жалкой планетке. Отныне в зале великого суда, словно сменился сам воздух, стал тяжелым и холодным, как свинец. Земля не заметили, как все до единого изначальные буквально изменились в лице, когда поняли, что топор их фанатичного и жестокого брата навис не только над великими судьями, но и самым главным — над колыбелью их будущих детей. Былые мирные речи истаяли подобно воску над пламенем, и всех до единого будто незаметно подменили. Строгие речи, все четко по делу, абсолютно никакой паники, все холодно, расчетливо и в какой-то мере даже жестоко. А вот сам анонимус оказался на удивление землян немногословен. Нужно срочно обезглавить Великий Суд Народа Преданных, пока он не затуманил сознание своих граждан, и они в порыве слепой ярости не обезглавили нас, о чем потом будут сожалеть, как мы когда-то. Но как бы то ни было, нужно сберечь нашего родного брата от роковой ошибки. Нельзя допустить тьму в сердце его. Любой ценой, — крайне строго окончил он. Возбужденные, даже разгневанные изначальные, уже были готовы хоть прямо сейчас идти в бой. Но Анонимус приостудил их пыл, сказав, «Братья мои пламенные, вы обязаны понять, что пред вами сейчас ваш средний брат, вами же и деградированный. Ваш брат это, тот самый богатырь, что лежал на печи тридцать три года, и именно по вашей вине. Прежде вы, братья мои могущественные, помогите встать на ноги брату своему, чем бежать, сломя голову, вершить свою историю, оставляя посади себя развалины и мертвую пустошь. Вы, мои бесценные, наверное, забыли, Кем воистину были ваши братья, и во что воистину превратились вы, поддавшись искушению гордыни и зависти?» Словно схватив замочную шею изначальных, ананимус жестоко и холоднокровно макнул их великое лицо в имя же сотворенное зловонное море дерьма. Все присутствующие изначальные лишь виновато преклонили свои буйные головы. Спустя пару секунд молчания из-за стола поднялся сам король несогласных и, снимая шлем-маску с головы, оглядел всех землян строгим, но глубокомысленным взглядом. Король Магдаларин — человек ростом под 245 сантиметров, что по меркам изначальных считается высокий. С мощных плеч свисает алая мантия, А расправившиеся белые локоны опали до самой механической грудной брони, слегка прикрывая ее. Сухое, вытянутое, крепкое, как скала, лицо широкой челюстной костью и белые, как сама смерть, радужные оболочки широких глаз черным кольцом по ее самому краю буквально ошеломляли смотрящих в них. И вот тут земляне, в истинном изумлении буквально съеживались, а может, наверное, даже от ужаса. Во-первых, земляне думали, что это был очередной киборг, но когда они узрели живого человека по внешности лет шестидесяти, рядом с которым Эйден казалась просто коротышкой, они буквально впали в ледяной ступор. Человек, грозный, брутальной внешности, едва ниже земного робота, аннигилятора взирал свысока и с каким-то то ли строгим, то ли жестоким взглядом. Он медленно оглядел землян, что словно испуганные гномы вжались такие огромные, не по их размеру, кресла. Нахальный и самоуверенный взгляд полковника Стахова тут же потух, и он себя почувствовал банальным законченным ущербом, самым настоящим рахитом по сравнению с этим исполином, с истинным изначальным землянином. Словно перед ними стоял сам Господь, Творец всего и вся. Но нет, это был живой человек, если можно так выразиться, оригинальная версия. — Господи! — кто-то из землян произнес на ошеломленном выдохе. — Он живой! — Живее всех вас тут вместе взятых! Пролился крайне мощный, четкий утробный грудной бас, И его глаза буквально вцепились в горло говорящего, отчего последний затих тяжко протолкнул кадыком свинцовый ком своей глотки. «Сколько вам лет, король?» — спросил Волков, не веря своим глазам и смотря на изначального, будто новоставшего из ветхих легенд динозавра. «Моему телу шестьсот двадцать семь лет!» — снова пролился рог от утробного баса. «А?» Прям-таки застрял вопрос в пересохшем горле Волкова. — Он еще молод! — донесся голос киборга Меллергарда. — Как говорится, в рассвете сил. Королю Магдаларину три тысячи тридцать лет. Всего лишь. Тяжкий, недвусмысленный вздох. — Ха! — как-то совсем криво ухмыльнулся Стахов. Ха — Ха-ха! Точно! — закачал головой. — Совсем юнец, блядь! И в какой ты... Кивнул, указав на грозное тело короля Астахов. «Весовой!» Король молча, но терпеливо стоял, молчал, взирая на стахова так, словно он его своим ужасным взглядом сейчас вот-вот раздавит. «Судя по его комплектации...» На секунду задумался кибер, окинув оценивающим взглядом своего короля. «Килограмм по двести семьдесят!» Закачалась его голова в согласии. «Да, не меньше!» «Хм!» — аж, но поперхнулся Стахов, судорожно кивнул и с каким-то стонущим выдохом добавил «Нормально так!». Все это время король стоял и от сожаления к недоразвитому брату молчал. «А теперь я попрошу слова!» — снова грянул утробный бас. Молчание. «Благодарю!» — кратко кивнул король Магдаларин. Уважаем мнение нашего нового перерожденного старшего брата и великого судьи изначальные, народ несогласных выполнят указ Верховного судьи. Братья наши средние, прошу у вас и всего вашего народа моих глубочайших извинений за содеянное с вами. И в знак примирения, мы будем вас обучать пока вы не выйдете хотя бы на минимальный уровень развития рода изначальных как уже было сказано ранее великим судьей анонимусом теперь все женщины дети и старики всевластно переходят под его заботу и защиту но не все взрослые мужчины независимо индивида это или нет обязаны соединиться с нашим действующим войском для срочной даже скажу жизненно важной военной операции, от которой будет зависеть банально существование планеты Земля со всеми вытекающими последствиями. Абсолютно все мыслители, теоретики, ученые, философы среднего брата обязаны явиться в пункты сбора, что спустя сутки будут развернуты по всей планете Земля. Все умы среднего брата присоединятся к нашим мыслителям и будут плотно с ними сотрудничать. Я, король Магдалариан, правитель рода несогласных, обещаю, что, несомненно, отправлю четверть своего космического флота в догон преданным, чтобы они всячески вставляли палки в их космические колеса. Но не тешьте себя надеждами на то, что мой флот сможет их остановить, нет, лишь только замедлить. Поэтому, зная мощь и выучку своего военного флота, я гарантирую всем вам, что у нас есть в запасе еще 365 суток или один год, более, они не выдержат. Поэтому настаиваю собраться всем взрослым мужчинам с духом и готовиться к решающей битве за жизнь. Не вашей, а тех, кто останется на планете Земля. И никак иначе. И тут же король глянул на изображение Маски. «Брат мой старший!» Преклонил он голову в истинном уважении. «Я думаю, что всем хватит этого разглагольства. Нужно срочно браться за работу. У нас остались крохи времени до истинного Армагеддона». «Да!» Кивнула Маска. «Ты прав, мой брат младший. Так и есть!» Маска снова глянула на всех присутствующих. На этом слове объявляю наше собрание завершенным. Беремся за дело, братья мои, и это же касается и меня лично. За работу, родные мои, отныне время наш самый страшный противник». Весь зал начал постепенно расходиться, опустошаясь, но вскоре Анонимус по ментальному каналу произнес короткую фразу. «Прошу тебя!» «Останься здесь!» И неожиданно для всех окружающих плавно движущейся толпе остановились только четверо. Силуэты обернулись, и секунду спустя, не спеша, вернулись к маске, к Анонимусу. Король Магдалариан, научный магистр Миллергарда, Ваархам и его сын Эйден остановились перед ликом Анонимуса, слегка удивленно глянув друг на друга. «Я вернул вас, братья мои, для того, чтобы поведать одному из вас истину!» Строгий лик короля Магдаларина удивленно слегка преклонил голову влево. Глаза прищурились, уста дрогнули. «Чего же мы еще не ведаем, о великий судья?» «Эйден!» — как-то тяжело произнес Анонимус и глянул на последнего, словно обрушил льдину в океан. Эйден нахмурил свое и без того строгое лицо, но остался молчать, взирая в черные, бездонные глаза маски, которая уже не улыбалась от слова совсем. — Что случилось, о великий судья? — тут же взволновался Вархам, обхватив сзади Эйдена за плечи. — Чего же не знает мое измученное отцовское сердце? Анонимус как-то с опасением осторожно посмотрел на киборга Титана. После — на короля. После — на старейшего из удовлетворенных Миллергарда. Последний, спустя пару секунд созерцания бесконечной глаза Анонимуса, сначала еле видно ржался лицом и плавно глянул на, не на шутку, взволнованного Вархама. Вархам резко обернулся и принял этот тяжелый, холодный и, самое главное, пустой, как ледяной космос, взгляд вершителя. «Что?» — Что вы так на меня смотрите? — послышался уже не на шутку взволнованный голос Вархама. Но пока еще ничего не понимающий высокий и строгий король Магдалариан не понимал, о чем идет речь. И тут его лицо плавно нахмурилось, сжалось, когда взгляд ананимуса остановился и на нем. Великую грозную фигуру короля еле заметно передернуло. Его суровые холодные глаза... Вместе с головой плавно опустились куда-то ниже, ближе к полу. Прожигающие глаза короля с нотками истинного ужаса буквально принудительно заставили плавно повернуться голове вправо. И снова этот взгляд, но уже направлен не отцу, а Эйдену. «Брат!» — уже чуть ли не дрожал Титан. «Не молчи! Прошу тебя! Сними пелену, как бы не было больно!» Вдруг глаза короля, словно самой смерти, резко оторвались от его сына и так же жестоко вонзились ему в его антрацитово-черные визиры. И тут прозвучал голос, но не короля, а анонимуса. эйдан с тяжестью и печалью решался он. «Я не имею морального права не сообщить тебе об этом!» Снова тяжкое молчание. На этот раз Титан напрягся так, что казалось, что его сейчас вот-вот разорвет в клочья его же великая сила. «Я!» — тяжкий вздох Анонимуса. «Я обязан! Я обязан тебе сообщить!» Снова молчание и тяжкий взгляд. «Ты!» — снова тяжкий вздох. «Ты! Это не ты!» И тут начало происходить самое ужасное. Несчастного Вархама в теле грозного Титана буквально начало уродливо корежить прямо на глазах у присутствующих, будто его медленно сдавливает дьявольский пресс истинных мучений. Но Эйден оставался неподвижен и холоден, подобно гранитной статуе. «Сын мой, ты — это не оригинал!» Снова тяжкая пауза. «Эйден, ты — это клон!» Клон первой категории. Мертвой хваткой, сжав зубы, замычал, застонал в адской агонии отец, буквально падая на колени и загнувшись и скрючившись в кошмарной позе. Чудовищной болью доносилось что-то поистине ужасное нечленораздельное, мучительное, сквозь сжатые до дикости зубы. Описать взгляды короля и вершителя крайне сложно, но одно там было преобладающее — липкий криогенный ужас. И вдруг снова холодный бесчувственный голос. — А что произошло с оригиналом меня? — Твой отец? — снова тяжкий вздох. — Немного не успел а точнее одну минуту. Господи, что творилось в эти секунды? Огромный грозный киборь так искореженно, медленно, перенапряженно извивался, словно он сейчас разорвет сам себя, и из него вырвется сам дьявол. Эйден, нахмурившись, слегка приопустил голову и плавно обернулся, Окидывая каким-то странным и нехорошим взглядом это, что сейчас извивается в сатанинской агонии мучения, подобно змее на раскаленной сковороде. — И снова, и снова ты облажался, отец! Снова облажался! Его взгляд снова стал как-то самый, как тогда, возле телепорта, но уста его были безжалостны. Снова меня потерял, снова кинул на погибель. И так из раза в раз, из года в год, — голос его стал жесток, — из века в век, из столетия в столетие. И тут его отец, когда узрел этот пронзающий сатанинский взгляд, с новой силой ужаснулся, отдернулся, словно от огня, отскочил, повалившись на спину и начал пятиться задом, чуть отгребаясь руками и ногами. С истинным ужасом взирая в глаза плавно разворачивающегося то ли сына, то ли уже не пойми чего, но того, что все продолжал его давить морально и ментально. Измученный, душевно израненный Вархам, мыча, словно умалишенный, вскочил и побежал из всех ног, прочь с зала великого суда. Бежал, мычал, бежал, спотыкался и снова мучительно мычал и даже, наверное, рыдал. Но никто этого уже не видит, так как кибернетическая машина не льет слез, не может чисто физически. Тебя, сын мой Эйден, восстановили в том состоянии, в котором тебе было всего 300 лет. Вот поэтому ты в физическом состоянии, как тридцатилетний землянин. Твоя мать была неизначальной, сын мой. Она землянка. Вот поэтому я такой урод!» Слегка обернулся Эйден жестоким холодным лицом. «Ты не урод, Эйден!» Повернувшись и положив крепкую руку на правое плечо, ответил величественный король Магдаларин. То, что ты не такой, как все, не значит, что ты урод. Новый вид — да, но не урод. Выбрось эти глупые земные предрассудки из своей головы. И, слегка прищурившись, повернул он Эйдена лицом к себе. Тебе, мой друг, мудрый совет. Будь помягче со своим отцом. Он хоть и железный, но не достоин к себе такого отношения от родного сына какого вида и версии он бы ни был. Ты понял меня?» Его кисть недвусмысленно сжалась на плече Эйдена. Эйден глянул на сжимающуюся кисть, после в глаза короля и холодно ответил. «Понял тебя. Впредь буду мудрее». «Будь, брат мой, будь. Иначе...» «Лежит твой путь с самого начала по нашему пути!» И отпустил на король, рожав свою кисть и, опуская руку, добавил, «А наш путь ты уже ведаешь. Я уверен, тебе он не понравится. Пойдем, Миллергарда, у нас много работы». Двое уже удалились на метров двадцать, как снова остановились король снова на полоборота обернулся и произнес: Запомни, брат мой, и отныне и в века сделай это кредом Ты это не клон, Ты это оригинал веди себя достойно, перебори своих демонов и соверши самое великое в этой вселенной. Прости своего родителя и заруби у себя на носу. Не важно, что тебе сделал родитель, Это твой родитель. Он, они, подарили тебе самое ценное — жизнь. И будь добр, отплати им хотя бы той же монетой. А проявляя ненависть своему отцу, ты создаешь для него ад своими руками. И знай, родитель — тоже живой человек, как и ты, не бог. С такими же проблемами желаниями и слабостями. А ты, брат мой, это и есть свой родитель, который возомнил себя особенным и неповторимым. Поэтому исправляйся, пока не поздно, и ты не потерял все, как мы. А сейчас пойдем с нами. У тебя работы не меньше, не стой столбом. Ступай, сын мой, и слушайся мудрых. Они тебе не причинят зла. «Ступай! Двери Великого Суда всегда открыты для всех его братьев, благосклонных старшему брату. А теперь ступай, сын мой! Король Магдаларян, сейчас я обращаюсь к тебе», — произнес крайние слова Анонимус, посмотрев на обернувшегося. «Отныне и впредь я даю тебе наказ быть учителем юного короля Олимпа эйдана — Да, брат мой старший, я это уже и так понял, — обернувшийся со строгим ответственным лицом ответил величественный Магдалариан. — Ну что ж, ученик мой, — еле видно закивал головой король, смотря на приближающегося Эйдена. — Раз мне дал заказ сам великий судья, то так тому и быть. Трое уверенным шагом покинули палаты великих судей.